Глава двадцать пятая. Две приятные неожиданности. Нестеров вызвал стоявший перед строем Воронов. Я тут же отозвался, Виктор. 14:30 прибыть в парк боевой техники, бокс номер 3. Онтёр офицер Наумов. Форма одежды комбинезон шлемофон. Вопросы? Вопросов нет, едва не задохнувшись от счастья, выкрикнул Виктор. Наконец-то. Через каких-то полтора часа он, кажется, внутри танка. В смысле, он уже сидел в нём. Но это был тренажёр в учебном классе. Габариты соответствовали полностью, но разве можно это сравнить с настоящей боевой машиной? Помимо этого их водили в парк, где они по очереди облазали технику, пощупав всё своими руками. Только это всё равно что побывать на экскурсии. 3 дня назад у них начались курсы вождения. За каждым взводом закрепили по 3 машины, и теперь юнкеры каждый день бегали овладевать азами воинской специальности механик-водитель. И вот это уже было по-настоящему интересно. А сейчас личное время. Взвод, равняйся. Серна! Вольно разойдись. Юнкеры разом прыснули в стороны, уже не отдавая себе в этом от чего-то. Результат многократных повторений, ну или сотен. Было дела их гоняли этой командой по 2-3 часа. Теперь же это нормальная реакция на команду разойдись. Казалось бы, форменное издевательство, на деле же всё в кажущейся бесполезной муштре имеет свой смысл. К примеру, привычка разбегаться может многим спасти жизнь. Потому как быстро рассредоточившееся подразделение уже не такая лёгкая мишень. "Нестеров", подозвал Воронов. "Тарешюнкер, юнкер Нестеров по вашему приказу прибыл". Бросив руку к обрезу фуражки, доложил Виктор. "Юнтеры, инструкторы сверхсрочно слушающие, поэтому позволяют себе некоторые вольности, имея это в виду". Ну и такой момент. Юнкер вроде как приравнивается в звании к армейскому юнтеру, но инструктор в училище на положении преподавателя и жалование у него соответствующее. Так что на них это не распространяется. То есть не лезь в бутылку, подытожил Виктор. Себе дороже, подтвердил Воронов. Я понял, товарищ Юнкер. Вот и ладно, иди. Вообще-то они всё это уже давно знали. Иное дело, что Воронов считал своим долгом неизменным это повторять каждому из них перед первым занятием. И между прочим, не напрасно. Находились те, кто считал, что какой-то армейский унтер не вправе вести себя с ними с высока. Пока дело обходилось только в засканьями, но вполне могло случиться и что посерьезней. Товарищ унтер-офицер Юнкер Нестеров для занятий по практическому вождению прибыл, войдя в бокс, минута в минуту довожил Виктор. Наумов оторвался от какой-то железяки, зажатой в тисках, глянул на наручные часы и удовлетворенно хмыкнул. Точность, вежливость королей. Не раньше и не позже. Уже неплохо. Представления о технике имеешь? Или только теоретический багаж? Явно кого-то копируя поинтересовался унтер. У отца Хабаров имею умения тракторист и не подумав цепляться к тому, что ему тыкают, ответил Виктор. Суть покажи. Ага. Первая ступень. Неплохо, неплохо. Танк, конечно, не трактор, но ты и все же в загоне умения не оставляй. Вкладывайся в него. Оно только на пользу. Поможет лучше чувствовать машину. Полностью слиться с ней не получится, даже если поднять на четвёртую ступень тракториста и механика-водителя. Но некое подобие единения выйдет. А главное, когда водишь в контакт с экипажем по сути, то та лика от командира перепадёт и экипажу. В какой-то мере уже зависит от того, как дела обстоят со специальностью у тебя самого. Улавливаешь? Так точно, ответил Виктор. Никак нет, кто же сварит нам обед? произнес Унтер выпитив нижнюю губу. Вообще-то инструктору едва ли исполнилось двадцать пять, светловолосый, сероглазый, крепыш с пижонскими усиками. Наверняка с легкостью кружит голову девушкам, и для этого ему совсем не обязательно иметь высокие показатели харизмы. Но ведет себя так, словно старше Виктора минимум лет на двадцать. Это такие умудренные годами дядечка. Впрочем, Нестеров не собирался задираться или воспринимать это в негативном ключе. Ведь одно несомненно: этот Наумов хорошо знает свое дело, настолько, что командование посчитало его достойным готовить элиту вооруженных сил офицеров-танкистов. И этим все сказано. Ладно, Коля, ты у нас такой подготовленный, проверь машину перед началом движения. Распорядился унтер. А разве я инструктор? Ты мехвод. Вперед! Вновь отворачиваясь к своей железяке, подотожил Наумов. Вообще-то у Уронке всё было иначе, да и у других парней тоже. Правда, у них не было и того опыта, что имелся у Виктора, да и тракторист был только у него. Но всё же, с ними Унтер лично обходил машину и наблюдал за их действиями. Получается, он доверяет ему. Нестерова переполнила гордость за самого себя, и тут же пробежал холодок, как бы не оплошать. Так, с чего начать? Спокойно, они ведь изучали регламент. Вот согласно ему и надо действовать. Итак, пункт первый: обойти машину и визуально осмотреть на предмет повреждений подвески. ТР-3 танк рейдовый третьей модели, сопоставимый с советским БТ-7, машины только в прошлом году начавшие поступать на вооружение РККА. Они и внешне похожи, но только и того. Республиканский обходит советский по всем статьям. Лобовая броня у него без уступов, толщиной в 20 миллиметров и с углом наклона в 60 градусов. Борта 15 миллиметров, нижняя часть прямая, верхняя с небольшим зазором нависает над гусеницами вместо крыльев и имеет наклон в 45 градусов. Это несколько утяжеляет машину, но улучшает защищенность. Подвеска торсионная, как результат, в отличие от советских танков, больше внутреннего пространства. Это позволило расположить восьмицилиндровый V-образный двигатель поперёк и сэкономить место, чтобы отвести башню немного назад и убрать выступ лобовой брони. Помимо увеличения наклона лобовой брони, улучшилась развесовка машины. Из вооружения, сопоставимой с БТ-7, может быть только пушка Пусть у неё калибры больше на пару миллиметров, чем у советской, преимущество это не даёт. С прошлого года по бокам башни в форме усечённого эллиптического конуса стали устанавливать реактивные установки для РС-76, по шесть труб в бронированном кожухе. Системы залпового огня не отличаются точностью, это если сказать мягко. Зато получается накрыть определённую площадь, что полностью отвечает задачам поддержки наступления пехоты. На корме башни пристроилось шесть неподвижных мортиры, к выбрасывающих дымовые гранаты на дистанции в 200 метров. Тут, правда, все зависит от опыта командира. Используя рельеф местности и изменяя угол наклона, можно как увеличить дальность, так и уменьшить. По мнению Виктора, конструкторы могли бы и продумать, как изменять угол наклона, чтобы экипаж не изворачивался ужом. С теми же установками реактивного снаряда ведь смогли? Впрочем, механизмы изменения вертикального угла находятся с внутренней стороны бортов башни. В задней же нише расположилась радиостанция, что не позволяло устроить там какой-либо поворотный механизм. К слову, наличие радио в каждом танке и самолёте ДВР являлось кардинальным отличием от советов, как, впрочем, и от других стран. Машина колёсно-гусеничная. Траки снимаются силами экипажа буквально за полчаса. Делится на четыре секции и крепится на наклонной боковой броне, что придает некоторую дополнительную защищенность. Скорость по шоссе на колесах достигает целых 80 километров в час, но по пересеченной местности лучше передвигаться на гусеницах, иначе машина может завязнуть даже в сухую погоду, а уж на пашне так и вовсе с гарантией. Товарищ унтер-офицер, проверка машины завершена, замечаний нет. Наконец-то покончил с регламентом, доложил Виктор. Конечно, нет. Я её лично готовил, хмыкнул Наумов, отвлекаясь от детали зажатой в тисках. Вот научитесь в Маломайске кататься, тогда и начнутся у вас веселья. Сам уж пользоваться ключами не буду, только пальцем показывать, до да поругивать. А вы дальше сами. Техник хорошее, но ломаются часто, с округлённым тоном закончил он. Я знаю, товарищ мото офицер. С трактором то же самое. Ну что ты знаешь и в чем разбираешься? Это мы еще поглядим. Пока все делало правильно. Откуда же вам знать? Вы ведь своими делами занимались. Одно другому не помеха. Разве можно вас оставлять без догляда? Вы же сломаете даже то, что в принципе не ломается. И как же вы присматривали? А ты думаешь, у меня тут в боксе зеркала висят, потому что я такой красивый и люблю в них смотреться? усмехнулся инструктор. Я ленивый, это да. И ходить за вами по пятам не люблю, но полностью доверяться вам, Ахламонов, я не подумаю. Себе дороже. Ладно, юнкер, в машину. Есть, кинув руку к телефону, ответил Виктор и бросился к люку мехвода в лобовой броне. Откинул крышку вверх, что благодаря механизму удалось сделать без труда. Не забыл зафиксировать в верхнем положении, после чего запрыгнул в проём вперёд ногами. Есть такой неудобный момент: ноги непременно попадают на сиденье, и если на улице грязь, то приятного в этом мало. Ноги не развести. Из-за сужающегося листа лобовой брони места у мехвода немного. Извернулся ужом, развернулся и, наконец, устроился на сиденье, откинувшись на спинку. Ноги вытянул вперед на щупов педали, вполне удобно. По бокам рычаги управления, чуть в стороне ручка переключения передач. Слева на уровне груди приборная панель. Там же пристроились ключ зажигания и штекер для подключения к внутренней линии связи. Рядом закреплено рулевое колесо, которое устанавливается при езде на колёсах. Сзади послышалась возня. Это инструктор занимает место командира танка. Для полного экипажа не хватает ещё заряжающего. Пополнить боекомплекты в бой. М да. Мечты и Хотя он уверен, одвижется в нужном направлении. Душовинкер ну готов. Послышался в динамиках шлемофона голос инструктора. Так точно. Ага. Сеть подключился. Уже радует. Ну тогда не будем тянуть, когда-то за подробности. Звони по готовности трубой. Виктор провернул ключ и послышалось подвывание стартера, практически сразу же сменившееся характерным тарахтением дизеля. Выпустил ключ, отключая стартер. Чего его мучить? Инструктор хранил молчание. Значит, пока все нормально. Да из чего бы было иначе? Ведь он еще не тронулся. Вот сейчас. Выжал сцепление и включил первую передачу. Впервые делал это при заведенном двигателе. Получилось куда легче, чем при не работающем, чего не сказать об их Хабаровье. Правда техника не стоит на месте, и на новых образцах ситуация быть может уже изменилась. Как не старался, но когда трогался, всё же дёрнул машину, причём так резко, что его вдавило в спинку сиденья и тут же бросило вперёд, так как двигатель подобного обращения не стерпел и тут же заглох. А как тут из под своей судя Нестеров? Там же подобный выход, хоть и место стоит надрать задницу. Послышался в динамиках недовольный голос инструктора. краснее до да корней волос, ответил Виктор. Да это, а вы тоже постарайтесь, парень, а то поррёшь всё. И хоть и уж бо уже сегодня ковыряться в железе. Заводи. Вновь затрохтел дизель. Виктор опять выжил сцепление, включил передачу и тронулся. Плавно опять не получилось. Танк снова дёрнулся, но на этот раз не заглох. Ещё в плюс Виктору, что машина пошла без рывков, уверенно набирая ход. Разогнался, включил вторую передачу. Двигатель не включа, и сильно не казует. Вновь послышался голос Унтера. Нет. Коротко ответил Виктор. К слову, обзор тут такой, что проще застрелиться. Пока сидишь в неподвижной машине, вроде как нормально. Проём люка позволяет видеть перед собой, боковые смотровые щели расширяют обзор. Но стоит начать движение, как картинка сразу же начинает меняться. И тут же приходит осознание, что ты практически ничего не видишь. И это ещё не опущена крышка люка. А что будет, когда останутся только смотровые щели? Что уж говорить о вождении в противогазе? При всей схожести разница с трактором огромная. Следуя командам инструктора, повернул направо и двинулся к воротам парка, за которыми начинался танкодром. Обширная площадка, две трети которой простое открытое пространство. Ещё одна треть оборудована различными элементами. Скорость вроде и не велика, но все встречные стараются отойти подальше в сторону от двигающегося танка. И дежурившие на КПП солдаты из БОУПа не исключение. Поднял шлагбаум и в сторонку. К слову, деревянные столбы и сама перекладина выкрашены свежей краской, как впрочем и будка, где дежурный может укрыться в непогоду и хранить книгу учёта выхода бронетехники. Похоже, сносят всё это хозяйство с завидной регулярностью. Наумов направил Нестерова к открытому участку и приказал двигаться по кругу. Тот выполнил приказы и уверенно повёл машину по указанному маршруту, а там дошло дело и до переключения на третью передачу. ТР-3 нёсся по тонкодрому, поднимая за собой столб пыли. Трактору о такой скорости нечего было и мечтать. На спидометре 40 км. Это фантастика. Виктор переполняла радость, и это ещё мягко сказано. Он был в восторге. Послышалась команда инструктора. Виктор сбавил скорость, вышел с сцепления, отработал рычагом переключение передач. Всё работало как часы, мягко и легко. Относительно, конечно, но не идёт ни в какое сравнение с тем, какие усилия приходится прилагать на Хабарове. Впрочем, об этом уже говорилось. Дальше последовали команды на повороты в разные стороны, развороты кругом на триста шестьдесят градусов и опять прямо, остановка, движение задним ходом. Катались битый час. Получено новое умение механик водитель ноль из двух тысяч. Получено шесть опыта к умению механик водитель шесть из двух тысяч. Получено шесть опыта. 0 из 128 тысяч. Невозможно начислить 6 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 6 избыточного опыта. Всего 2044. Получено 1 свободного опыта. Всего 102. Ого, а ведь похоже, он первый, кто получил умение мехвода. Впрочем, и трактором управлять могут лишь единицы. Есть, конечно, ещё и присекция из войск, но вояки уже владели специальностями, поэтому они не в счёт. Мознул взглядом по цифрам. Ну что тут сказать? С момента прохождения курса молодого бойца поток зарабатываемого опыта резко сократился. А тут ещё и двадцатипроцентный налог. Вот как-то не интересно, что всё это вернётся во время выпуска. Виктор и не думал забывать о случающихся у него озарениях и изобретениях. Это что же получается? Он и из этого опыта должен будет отчислять процент в казну. А ладно ещё в училище, да и то можно ведь и вылететь. А как быть после того, как окажешься в войсках? Какое отношение к его изобретению имеет армия? Правда, думал он об этом постольку, поскольку так как сейчас ему точно не до новшеств. Юнкеры, конечно, вошли в ритм и успели попривыкнуть к нагрузкам, но времени у них ни на что не оставалось. Весь день был расписан по минутам, сплошные учебы и тренировки. Личное время зачастую съедалось от самих командирами. В зависимости от их настроения, оно посвящалось либо пятикилометровой пробежке, либо строевой подготовке. Так что даже чтобы постирать, приходилось урывать время от сна. Молодец, Нестеров, хорошо справился. Когда они заехали обратно в бокс, похвалил инструктор. Говорящий интерфецер, разрешите доложить, вытянувшись и бросив руку к шлемофону, произнёс Виктор. Ну, докладывай, уж я догадываясь о чём ты хочешь сообщить, разрешил Наумов. Мною получено новое умение механик-водитель. Рад за тебя, парень, знач не зря я тебя хвалил. Не забудь доложить своему замком взвода, делая пометку в своём журнале, напомнил он. Всё, можешь идти. Новость о том, что Виктор получил новое умение, была воспринята по-разному, причём не только во взводе, но и в роте вообще. Одни искренне обрадовались, другие не удержались от шпилек, третьи так и вовсе не подумали скрывать негатив. В частности, представители благородного сословия, как видно им пришлось не по вкусу, что их сумел обставить какой-то хлебопашец. Здорово и не подумав скрывать своей радости за друга, поздравил Оршинов. И тут же добавил: "Значит, на зимних каникулах едем к тебе, и ты там помогаешь мне получить тракториста". "Не думаю, что это будет так уж просто", усомнился Виктор. "Ещё как будет, сам посуди. У тебя тракторист, и ты в первый же день получаешь механика-водителя. Здесь всё сработает в обратном порядке. Главное получить азы, а там ступени уже набросаю". "Не думаю, что всё дело только в опыте и ступенях". "Нет, конечно. Ну и отпуск у нас не единственный". И ты каждые каникулы будешь проводить в Троицке? Не каждые? И потом, у вас там разве нет клубов и девушек? Да, мне порой интересно, кто ж тебя занимает больше, танки или девушки? Странный вопрос. Девушки, конечно. Нестеров позвал дневвальный поротя, заглянув в спальное расположение. Чего тебе? отозвался Виктор. Тебя на КПП. Кто? А я знаю. Виктор посмотрел на Романа. Вряд ли ты вскружил голову Насте настолько, чтобы она перелез сюда на КПП. Может, родня? Ну или твоя подруга, как ее Таня, кажется. Ну, Татьяна это куда вероятней. Эх, ведь собирался же ее найти. Беги давай и смотри, через полчаса построения на ужин. Прежде чем отправиться на КПП, загляну в класс унтеров, чтобы отпросить Цуу Воронова. Тот разрешил, но предупредил, что опаздывать на построение на ужин не советует. Тут военное училище, а не институт благородных девиц. Аглая искренне удивился Виктор, войдя в комнату для посетителей на КПП. "Здравствуй, Витя. Как сам?" "Т- -э, нормально. Служу, учусь", пожал он плечами. При этом ему приходилось прилагать серьёзные усилия, чтобы совладать с собой. В груди поселился пульсирующий холодок, в ногах появилась слабость, в горле пересохло, а ладони вдруг стали влажными. Эта женщина была первой в его жизни, правда уже не единственной. Тот поход в клуб превратился в грандиозное веселье и завершился в квартире красивой молоденькой блондинки Насте. Ее родители были как раз в отъезде, и компания молодых людей ввалилась туда под утро всей гурьбой. Еще какое-то время покура лесили, после чего разбились по углам. Хозяйка же утащила его в свою спальню. Я хотела извиниться перед тобой за тот вечер, так уж вышло. Что ты долго вы собирались, Аглая Николаевна? Не стоит разговаривать со мной в подобном тоне, Витенька. Я и понятия не имела, что ты приходил, даже не слышала звонка. Стеша вскользь упомянула об этом только сегодня. Я прошу прощения, Аглая Николаевна, если был резок. Намерений таких не было. Я не сержусь, с тёплой и многообещающей улыбкой произнесла она. Виктора от этой улыбки и томного голоса словно электрическим током прострелило. А ещё он начал ощущать охватывающее его возбуждение. Что там говорят о повышенных показателях харизмы? Да наплевать и растерить. Сомнительно, что у неё она дотягивает до его значений. Да, она, возможно, вообще не прошла инициацию, но вертеть с мужчинами умеет виртуозно. Вот позавидуй сейчас, и он ринется в самоволку. Чёрт, а ведь вправду. Ну уж нет, только не такую глупость. Ещё раз прошу меня простить. Я сумел вырваться только на пару минут. Мне нужно бежать, борясь с самим собой, выдавил Нестеров. Да-да, конечно. Витя, вот тут номер моего телефона. Ты в следующий раз, пожалуйста, позвони, хорошо? Хорошо, принимая блокнотный листок, ответила. Чёрт, и ведь он позвонит. Однозначно не удержится. Хм. И как ему кажется, его звонка будут ждать. Да какой черт кажется, непременно будут, а иначе зачем было переехать сюда?